Глава четвёртая. Рассказ воина Вадима. Этой истории 15 лет. Столько же, сколько тебе, сынок. Дело было в середине октября. Накануне в город прилетели разноцветные облака, и повсеместно царило буйное веселье. Беззаботная музыка играла то тут, то там, люди отплясывали кадрили, а небо над ними сияло пестрой лоскутной красотой. Только в нашем доме в тот день кипело волнение. Я не мог найти себе места, то мерил шагами комнату, то выходил во двор, чтобы глотнуть свежего осеннего воздуха, с нетерпением ожидая первого младенческого крика. Я был бы рад и дочери, это истинная правда, но сердце подсказывало, что умеет родиться мальчик, сын, воин продолжатели рода. Видно, я так часто хлопал дверями, что повитуха Клариса, высунув длинный нос из-за зыбкой зеленой занавески с ромашками, сипло проскрепела. — Шастаетесь туда-сюда, папаша! А ведь дует! Шли бы вы на улицу, что ли! Гляньте, какой там праздник, а в доме вам делать нечего! Грубоватое слово «папаша» согрело мое сердце, и я согласился пройтись. Разнество меня в тот день не интересовало, хотя я был рад, что ребенок выбрал лучшее время для появления в этом мире. Родись он, скажем, в апреле, и его облако, погостив пару дней, растворилось бы в прохладном весеннем воздухе. Но в холодную пору облако не исчезнет. Полгода оно будет согревать собой розового младенца и улетит с облачными собратьями в свой срок. Подняв воротник плаща, я бродил по улочкам, едва замечая волшебное небесное разноцветие. Повсюду обнимались юные парочки, играли с шариками гномы-жонглёры. Какой-то неумелый музыкант неутомимо терзал увесистую железную дудку, похожую на водосточную трубу, и она издавала пронзительные скрипучие звуки. Фальшивая мелодия злила, тревожила меня и казалась предвестием несчастья. Чтобы успокоиться, я заглянул к приятелю Марку, тогда ещё молодому неопытному учителю. Его жена Лиза тоже ждала ребёнка. Через месяц родилась Анна Виктория, вишня. Марк, не по годам мудрый, спокойный и сильный, усадил меня за стол, заварил чаю с мятой. Он угощал яблочными пышками, да у меня кусок не лез в горло. Увидев, что я волнуюсь куда больше, чем перед решающей битвой, он посоветовал пригласить к Мее врача. «Нет, что ты! Мее доверяет только Кларисе!» — возразил я. «Другое мнение не будет лишним. Я непременно позову к Лизе доктора, когда придет время», — ответил Марк. «Я не послушал товарища. Как же я пожалел об этом!» Умиротворенной дружеской беседы я поспешил домой. Мне думалось, что там, за зеленой колышущейся занавеской, счастливая Мэя уже прижимает к груди крошечного, похожего на меня, мальчика. В подвале томились бочки с вином. Накануне я самолично напек пирогов, И мясных, и сладких. Во всех красках я представлял эту восхитительную картину, как выскакиваю на крыльцо, едва удерживая тяжелые блестящие противни с пирогами, и кричу во весь голос на весь мир. «Угощаю! Всех угощаю! У меня сын!» Но, едва ступив на порог, я услышал не звонкий голос младенца, а горькие стенания Мэя и песклявые истеричные уговоры Кларисы. Не снимая тяжелых сапог, я ринулся в закуток и в ужасе увидел, что встрепанная Клариса стоит возле окна и держит что-то похожее на завернутую в тряпке куклу. «Покажи!» — я рванулся к Кларисе, но так крепче прижала белый сверток. «Что ж вам смотреть?» — ворчливо вскинулась она. «Смотреть-то чего говорю? Я заберу это, отнесу колдуну, чтобы предал земле по всем правилам. палец получил с мертвым». «Облако не спустилось. Стало быть, не человек это, а, как бы сказать, кожура, как яичная скорлупа, как кожица от яблока. А кожуру-то что жалеть, ась? душит в ней нету». «Нет, это ты, кожура, бездушная курица!» — взревел я. «Дай мне ребенка!» «Что ж вы кричите, господин, что ж вы кричите?» — взвизгнула Клариса, неловко отодвигаясь. «Видно, вспомнила, что я воин, а не мешок с картошкой». «Вашему горе сочувствую? Но я же в нем не повинна!» «Она правда не виновата, Вадим», — сквозь слезы проговорила Мэя. Сначала все было хорошо, даже тень облака мелькнула. Малыш вскрикнул, но сразу замолчал. Навсегда. Не слушая истеричные возгласы горя-повитухи, эта тетка могла бы быть подобрей, я осторожно забрал младенца. Она неохотно выпустила его из рук». Отвернувшись к окну, я поднял уголок белой тряпки и долго вглядывался в крошечное фарфоровое личико, ощущая, как впиваются в сердце осколки разбившейся в дребезги надежды. Клариса исчезла из комнаты, да я этого и не заметил. Только острый, как стрела, вскрик «Нэя» вывел меня из чугунного оцепенения. «Вадим, посмотри наверх!» Не помня себя, я поднял глаза и ничего не увидел. Взор застилала мутная пелена. Но потом, вглядевшись, понял — На белом потолке мерцает золотая точка. «Это вот цвет облака! Это облако нашего сына!» — прошептала Мэя. «Оно здесь!» Моя жена, белая, как кусок сахара, и измученная, поднялась с постели и тут же рухнула на колени в отчаянной мольбе, протянув к потолку руки. Обращаясь то к облачному отблеску, то к высшим силам она просила вдохнуть жизнь в единственного ребенка — Никогда я не слышал таких обжигающих слов. Я не умел молиться. Прижимая сына к груди, я не отводил глаз от мерцающей точки и повторял как заклинание. «Останься, останься, останься!» В чудеса я не верил. Жуткие мысли, как щипцы, разрывали голову. Ребенка, нет, не обманывай себя. Это не облако. Это отблеск пламени. На улицах праздник, там бродят люди с факелами. Глядя на ослепительно яркую точку на потолке, в последнем горьком уповании я выдыхал снова и снова. «Останься!» Безмолвный, безжизненный сверток трепыхнулся в моих руках, точно рыбка. Я плохо понимал, что происходит. Бережно придерживая младенца, я опустился на пол рядом с Мэей и передал сына в ее тонкие нетерпеливые руки». Она горько заплакала, я решил, что это конец. Но когда жена зашептала, связанно, путанно, безумно, розовые щечки, зеленые глазки, я понял, что не беспощадное горе, а великая радость вошла в наш дом. Облако, плавно спустившись, яркой звездочкой кружило вокруг младенца. Восхитительно золотое, но еще бесформенное, оно нырнуло к ребенку, запеленав его невесомым искристым покрывалом, точно волшебной пыльцой. Комнату огласил здоровый младенческий крик. И я, железный воин Вадим, безжалостный к врагу, грозный, мощный, плечистый, тоже впервые за много лет заплакал. Случилось непостижимое, небывалое, облако оживило сын. В теплых материнских руках ворошился прекрасный малыш. Я не мог налюбоваться Мэйей и мальчиком, но душу обливал ледяной ужас. А вдруг облако спустилось лишь на короткие минуты? Что, если следуя правилам, оно покинет дитя навсегда? Ведь никогда, никогда не прилетало облако к умершему в родах ребенку. Облако, встрепенувшись, оторвалось от младенца, и сердце мое, оборвавшись, полетело в пропасть. Мэйн и глаза наполнились безумной решимостью. Мне показалось, что в диком порыве она сорвёт со стены рыболовную снасть, чтобы удержать ей облачную частичку души нашего сына, и я осторожно взял её за запястье. Но облако не исчезло. Оно поднялось над нами и, покачиваясь и мерцая, воплотилось в роскошного крылатого льва. Комната окуталась богатым золотым сиянием. В тот момент мы осознали — лев не исчезнет. Сын останется с нами навсегда. Дома стало жарко. Огонь в печи разгорелся так пылко, будто тоже волновался и радовался за нас. Перед моими глазами потекли мутные зеленые и фиолетовые узоры. Сердца тяжелело, будто его как мешок набили речной галькой. Я понял, что если в ту же минуту не вдохну холодного свежего воздуха, рухну на пол и, возможно, уже не встану. Дважды поцеловав Мею и младенца, я, качаясь, вышел на крыльцо и оторопел. Двор был полон огней. Добрая сотня людей с керосиновыми фонарями и факелами смотрела на меня и молчала.